Глава четвертая. Дуэль и правила игры. Ответить Земи не успел. Перед глазами возникла надпись о вызове меня Хантером на дуэль. Я уже хотел его принять, как вспомнил, что кое-что не успел сделать. Поэтому во второй раз отклонил вызов. Ведь, я смотрю, там ставки на бой собирают». «А, это Корень, букмекер местный. Я про него тебе говорил». Быстро сориентировался. «Давно у нас дуэли не было». В голос изюмы опять проскользнула зависть. «А ты чего, поставить хочешь? Неужели на себя? А почему бы и нет? Не такая, думаю, у нас и большая разница по характеристикам. Да и деньги эти, можно сказать, легко пришли. Пойду поставлю на себя золотой». «А за зелье?» «На него деньги остались». «Мля, пойдем, у меня серебрушку наберется, тоже ставку сделаю». Ивятич махнул рукой и двинулся к корню. А я за ним, оставив все снаряжение рядом с Рейтером. Только успел поставить на себя, чем вызвал некоторый ажиотаж среди собравшихся, как опять пришел вызов Хантера, который я наконец-то принял. Ариц не обманул. «Дело мне придется иметь с борцом». Извечная конкурентная борьба ударников и борцов. Кто лучше? Этот спор идет еще с греческого панкратиона и греко-римской борьбы. С тех пор на каждый прием борца рукопашники искали контрприем. На каждое действие противодействие. Так развивается любая боевая система и школа. И пусть борцы доказывают, что они результативнее, а ударники с ними не соглашаются. В конечном итоге побеждать или проигрывать всегда будет боец, а не система или школа. Вот и посмотрим, какой я боец, а какой хантер. Как только на интерфейсе закончился отчет от трех до нуля, мой несостоявшийся убийца пошел на меня, вытянув вперед руки и сгорбившись. Как я предположил, Чукча сразу попытался пройти мне в ноги. аскочить я успел, но контратаковать нет. Хантер оказался очень быстрым. Следующая его атака, и я вновь вынужден был разрывать дистанцию. Купол, созданный игрой над местом дуэли, отсек все звуки, кроме дыхания противника. И это как-то позволило мне быстрее сосредоточиться и собраться. Все-таки Чукча этот или Коряк вряд ли профессиональный борец или боец. Я тоже далек от этого, а дрался последний раз 30 лет назад. Так что давим себе мандраж и просто работаем, причем аккуратно. Во время следующей атаки Хантера на отходе в бок я зацепил его джебом в голову и сразу перешел в наступление. Успел пробить двоечку, которую противник принял на предплечье. После этих ударов резко разорвал дистанцию и закружил вокруг противника. Пархай как бабочка, жаль, как пчела». Так, по-моему, говорил Мухаммед Али. «Вся моя техника, которую я сейчас показывал, должна была убедить Хантера, что перед ним боксер. И, кажется, он купился». Следующую атаку мой противник начал, подняв руки выше, закрывая голову и стремительно бросившись на меня. Только встретил я его на этот раз резким Майгери правой ноги в грудь. Встречный удар, удачно попавший в солнечное сплетение, заставил Хантера сделать пару небольших шагов назад и согнуться. Я же, продолжая атаку, сделал шаг вперед и зарядил противнику с левой ноги коленом в голову. Хит за Герри прошел просто великолепно — Хантер поплыл. Шкала его ХП провалилась почти наполовину. Не желая рисковать, приближаясь к противнику, который пытался устоять на ногах, выставив вперед левую ногу, я пробил с правой ноги Маваша Герри в колено Чукчи и услышал, как раздался хруст. Хантер с криком упал на спину, схватившись за ногу. Глаза его наконец-то широко открылись, а шкала жизненной силы уменьшилась до четверти. В благородство я играть не стал, обойдя поверженного противника, ударил его ногой в висок. Купол пропал, а перед глазами появилась надпись «В дуэли победил игрок Дед». С пропажей купола вместе с надписью появились и звуки. «Дед, ну ты даешь! Это надо же! Хантера завалить! Да как быстро!» Тараторий эти фразы, подбежавший и, можно сказать, перевозбужденный Вятич, ударил меня по плечу. Я поморщился от возникшей в нем боли. Все-таки у моего учителя в игре был третий уровень, и, судя по фигуре, в силу он вливал достаточное количество очков характеристик или статов, то есть статусных очков развития персонажа, как они назывались в Perfect World. «Что мне дальше делать?» — спросил я Вятича. «Забирай свои вещи и пойдем к корню за выигрышем, а потом ко мне. Я на тебе золотой поднял, а ты вообще бешеные деньги. Десять золотых. Ставка была один к десяти, представляешь!» Рассказчик светился от удовольствия. «Вот корень попал, ты его точно до исподнего обдерешь. А мне сегодня дальше работать грешно, а то удачу потеряю». Пока Вятич восторгался, сыпля по два слова в секунду, мы с ним подошли к рейтару. «Молодец, дед. Честно говоря, не ожидал, что ты сможешь выиграть у Хантера». Ариец посмотрел на Чукчу, который продолжал лежать на земле, держась за колено. «Хорошо, что против тебя поставить не успел. Вещи все на месте». «После того, как прокачаешь первый уровень, если захочешь присоединиться к команде охотников, то меня можно вечерами найти у Карпыча. Он держит корчму, карп». С этими словами Рейтер, поправив лямки вещмешка и перехватив копье, направился к Хантеру. «А что с ним будет?» — спросил я его в спину. «Сдохнет через пару часов. Вряд ли кто ему поможет с зельем. И в больничку не потащат». Не очень его любят в поселке. Да и слухи о том, что он с помощью ручного волка убивает других игроков, ходили. А теперь подтвердились. Так что очень скоро у нас появится полный нуль-хантер. Об этом ему и хочу сообщить. Пока. Чего застыл? Пошли к корню. Толкнул меня в бок Вятич. Потом надо еще шкуру и мясо пристроить. Ну, это по дороге ко мне домой устроим. Закинув за спину весь мешок нацепил на себя остальное снаряжение. Поднял на плечо шкуру с мясом. Упакованную рейтером, и, взяв в руки копье, двинулся за рассказчиком. Путь наш лежал к игрокам, окружившим явно недовольного букмекера корня. Как оказалось, на меня в его букмекерской конторе поставило довольно большое количество игроков. При этом многие ставки делали и у корня, и в самой игре. Правда, через интерфейс на арене ставки могли делать все неписи, а игроки только те, кто имел ячейку в банке и счет не меньше, чем 10 золотых которые должны были покрывать ставку в случае проигрыша. За нарушение смерть и отработка долга с процентами размером 100 годовых. Если в течение года не погасил долг, опять смерть. И тогда тех пор, пока не отработаешь долг или не потратишь все возрождения. Все это мне рассказал Вятич, пока ждали своей очереди корню. Сто лет в должниках? Прррр. Чтобы расплатиться со мной, корню пришлось раскупорить свою кубышку в банке, а я, наоборот, обзавелся своим счетом в одиннадцать золотых, оставив в колите десять серебрушек и сто одну медяшку. На первое время должно было хватить. После банка пошли домой к Вятичу, по дороге зайдя к портному, где оставил на переработку шкуру волка и серебрушку за работу. За три полученные в наследство от Хантера, зайчи, шкуры и две суслика, игрок портной с ником Шила вручил... Всего 40 медиков по 10 за первые и по пятаку за вторые. Полученные в корчме за мясо 60 медиков по 3 за килограмм успокоили мою жабу. Как успел объяснить Вятич, зимы, как таковой, в районе нулевки практически не бывает, но накидка из шкуры волка всегда пригодится. А после того, как шкуру обработают, можно будет думать о том, в какой форме сделать накидку. Так за разговорами дошли до дома Вятича, на пороге которого нас встретила симпатичная брюнетка представившейся ликой. Насколько понял, основная масса домов игроков, которые предпочли или смогли обосноваться в нулевке, представляла собой мазанки из саманного кирпича с камышитовыми крышами. Как позже выяснилось, основателями такой архитектуры игроков в этой нулевке стали вятичи лика. Последняя имела корни с Кубани и видела мазанки своими глазами, поэтому оставалось найти глину, камыш, тонкие ветки. Если кратко пересказать их семейную историю, то звучит она так. Почти 20 лет назад познакомились Вятич и Лика на берегу реки, будучи уже игроками первого уровня, потеряв по нескольку жизней. Любовь или взаимная приязнь и влечение друг к другу возникли с первого взгляда. О чем они беседовали тогда на берегу, вряд ли вспомнят. Но, как оказалось, не бывший журналист с плоскостопием погибший от наезда автомобиля, не бывшая заведующая аптекой, умершие своей смертью в кругу своих родных, не желали прорываться к сотому уровню, теряя свои возрождения и убивая других. Так родилась первая устойчивая семейная пара в этой нулевке. Вятич стал первым рассказчиком, Лика — первым алхимиком. Построили этот дом. Сначала небольшую хатку в одну комнату, где стены были из переплетенных веток, обмазанных глиной. Постепенно расширились... Теперь их мазанка из саманого кирпича с крышей, из камыша, имела три комнаты — кухню с печкой, зал, спальню и лабораторию. Плюс пристроенный к мазанке авин для сушки и хранения трав и двор с приличным количеством живности в виде прирученных мобов — кур, индейк и зайцев. Тут тебе и яйца, и мясо, и перо, и шкуры. Уплетая за обе щеки наваристые куриные щи, я внимательно слушал хозяина дома. За уровень в игре дается пять статусных очков развития персонажа, сокращенно статы. Их можно распределить в одну из четырех характеристик. Сила, которая увеличивает физическую атаку и защиту. Ловкость, увеличивающая атаку дальнего оружия. Его точность, уклонение и шанс критического удара. Потом идет выносливость. Она увеличивает физическую и магическую защиту. Количество здоровья и скорость ее восстановления. Интеллект отвечает за уровень магической защиты и атаки, количество магической энергии и скорость ее восстановления. «Вятич, а в игре и магия есть?» «И я тоже могу стать магом?» — перебил я рассказчика. «Может быть, и сможешь. Я точно не знаю». Персонаж или непись, который отвечает за обучение в нулевке, говорит, что люди могут развиваться по трем классам. Воины, маги и стрелки. Это наше отличие от других рас. Только магические свойства или навыки, с его слов, для людей с планеты Земля можно получить лишь у учителя в пятерке, а для этого надо копить очки духа. А что это за очки? После первого уровня за убийство мобов или игроков дают очки духа, на которые можно будет получить навыки. Но за подробностями не ко мне. Просто их копи, в пятерке пригодятся. А какие расы в игре? Ты говорил, что на арене их присутствует восемь? Первая — мы, люди. Вторая — эльфы или сиды. Они по классам подразделяются на жрецов, тех же магов и лучников, или стрелков, как у людей. Их умения завязаны на стрельбе из лука, арбалета и прощи. Я в основном пользуюсь прощей, поэтому после первого уровня, когда надо было выбирать класс, взял стрелка. Основное отличие эльфов от других рас заключается в том, что они, имея крылья, могут летать. «Хорошая плюшка», — подумал я, продолжая слушать почти зему. Третье оборотни, имеющие только один класс, воины. Отличаются наивысшей живучестью, превращаясь в тигров и медведей. Настоящие танки. Четвертое друиды. Эти в основном полагаются на доступных только им прирученных мобов-животных. Хотя Хантер как-то смог приручить волка. И говорят, что потом в игре можно купить питомца. Вятич сделал паузу и глотнул пиво, которое, как оказалось, варила его жена. Пятая раса — это амфибии, имеющие классы шамана и убийцы. Шаман — тот же маг, а убийцы или воины этой расы отличаются возможностью перейти в режим невидимости с высоким уровнем урона и скоростью атаки. «Знаешь, Вятич, если бы в той прошлой жизни не играл с сыном, дочкой, а потом с внучкой в похожую компьютерную игру, то был бы в шоке», произнес я также, глотнув из глиняной кружки холодного пива. «Об этом часто говорят за последние годы многие попавшие с земли, Может быть, таким образом древние через эти игры занимаются подготовкой землян к их официальному вступлению в Союз? Кто их разберет? Земляк вновь глотнул пиво. Кстати, древние на арене представлены классами стражей мистика. Стражи-воины с возможностью нанесения урона на дистанции и вблизи. Мистики — магический класс, способный призывать растений и питомцев, обладающих определенными умениями и характеристиками. Также умеют лечить себя и других персонажей, хотя и не так хорошо, как это способны делать жрецы-эльфы. Я бросил взгляд на Лику, которая с нежной улыбкой смотрела на мужа. Тени являются седьмой из раз на арене и состоят из классов призрака и жнеца. Жнецы являются магическим классом, призраки — физическим. Оба класса обладают неприятными умениями для их противников. В первую очередь речь идет о различных умениях ментального контроля. «Такими же умениями обладают вампиры, последняя раса на арене», — проговорил Вятич и вновь глотнул пиво. «А что по поводу ремесел?» — поинтересовался я. «Здесь не все однозначно. Насколько мне известно, обучать ремесло кузнеца, портного алхимика или ювелира, нипы начинают только в двадцатке. Но иногда арена дает их и в нулевке. Для этого надо сделать пять вещей первого уровня и выкупить у Непися договор на ремесло за пять золотых». Вятич вновь хлебнул пиво и, резко поставив кружку на стол, продолжил. Такое сделать в нулевке практически нереально. Но Лика стала же алхимиком, а ты — рассказчиком. Рассказчик — это не ремесло, а умение. Их много. А Лика, если бы в прошлой жизни не увлекалась траволечением, никогда не смогла бы создать зелье жизни первого уровня. Просто мы были первыми, и нам повезло. Но как арена все это квалифицирует, я даже за 20 лет жизни здесь так и не научился определять. Хотя все кузнецы поселения в прошлой жизни ими и были. Портные также. Алхимики, получившие ремесло в нулевке, были травниками. Про ювелира ничего сказать не могу. Тот молчит, как рыба. Карпыч, содержащий корчму карп, был шеф-поваром в каком-то престижном ресторане в Москве. Кажется, в Праге. Как-то так получается. «Вятич, извини за следующий вопрос, но как ты потерял столько жизней?» Хозяин дома нахмурился и припал губами кружки с пивом. «Не любит он об этом рассказывать, дед», — вступила в разговор Лика. Нежно посмотрев на мужа, спросила его, «Я расскажу, милый». Вятич вяло махнул рукой, а супруга продолжила. «Когда мы только начали жить вместе в нулевке, появился игрок с ником Рейнджер, как потом выяснилось из американских зеленых беретов. Я ему чем-то приглянулась, и он начал откровенно приставать. Когда достиг третьего уровня, вызвал мужа на дуэль и легко победил. Тогда я еще не была алхимиком, и денег на эликсир у нас не было. В общем, Вятич умер и потерял уровень. Я увидел, как на глаза Лики навернулись слезы, но она продолжила рассказ. Потом этот рейнджер попытался меня изнасиловать, но муж убил его. Тот не успел среагировать, слишком занят был в этот момент. Лика зло усмехнулась. Потом с помощью прощи убивал его еще пять раз, подгадывая момент. Один раз его убила я, после этого он от нас отстал. «Ни хрена себе, Санта-Барбара!» — подумал я с уважением, посмотрев на Лику и Вятича, который мрачно смотрел на меня. «Извините, я...» «Все нормально, дед. Много лет минуло с тех пор». Грустно произнес хозяин дома, но вспоминать неприятно. «Можно еще один вопрос?» «Ну, задавай». «Вятич, я погиб в автокатастрофе вместе с женой. За эти двадцать лет, что ты в игре, слышал, чтобы одновременно погибшие попадали вместе на арену?» Вятич задумался. Лика также погрузилась в размышления. «Знаешь, дед, я так таком не слышал», произнес мой учитель по игре, а девушка согласно кивнула головой. Вятич задумался, а потом произнес. «Ну, такая вероятность имеется. Очень маленькая, но имеется, как я думаю». Мы замолчали, каждый погруженный в свои мысли. На следующее утро первым делом я отправился в мэрию, чтобы привязаться к этой нулевке. Как мне объяснил Вятич, для моего уровня полностью открыть интерфейс можно было только после этой процедуры. Сон помог привести нервную систему в более или менее нормальное состояние. Да и вчерашнее общение с Вятичем и Ликой позволило как-то не сильно болезненно осознать случившееся со мной. Хотя, когда проснулся, понадобилось некоторое время, чтобы понять, где я нахожусь и кто я такой. Быстрые утренние процедуры, состоящие из посещения плетеного сооружения типа сортир и умывания во дворе из рукомойника. Такие вот коммунально-бытовые реалии, в отличие от виртуальной игры. Здесь же, в отсутствии гербовой, подтираешься лопушком, а точнее высушенным мхом. Потом был прекрасный завтрак из яичницы с куском отваренной куриной грудки, лепешки и кружки кваса. Вся эта вкуснотища из натуральных продуктов с непередаваемыми запахами и вкусами, приготовленная ликой, подняла мою бодрость до стопроцентного уровня, да и настроение стало более радужным. Начинался мой второй день в новом мире, в котором быстро предстояло научиться жить, чтобы не стать куском мяса для хищников, к наиболее опасным из которых относились другие игроки арены. Посещение мэрии не затянулось. Персонаж с ником Радша, аж 35-го уровня, посмотрев на меня, видимо, снял параметры, потом что-то быстро набрал на голограммном экране, появившемся над столом, после чего, встав за столом, произнес... «Игрок, дед, приветствую тебя на арене. После обучения в школе или у рассказчиков тебе предстоит выбрать, как дальше жить в этом мире. Поверь, стать полноценным гражданином Звездного Союза, да еще с модифицированным телом сотого уровня — очень большая удача». «Признаюсь, если бы не ограничения на арене, я бы и сам рискнул получить такой куш». Произносил эти фразы мэр таким образом, что сразу становилось понятным, что это надоевший ему доскоменный ритуал, от которого ему никуда не деться. Поэтому, дед, выбирать тебе. Или идти к сотому уровню, или просто попытаться выжить на арене. Я знаю, что на планете Земля есть такая поговорка «со щитом или на щите». Это очень похоже на те принципы, по которым живет население планеты Мир. Удачи тебе, дед. На этом аудиенция у мэра и регистрация в нулевке закончилась и я, выйдя из здания, направился к лавочке, на которой Вятич ожидал очередного клиента. «Ну чё, дед, привязали к нулевке?» С усмешкой поинтересовался мой почти зёма. «Ну верно, а как это определить? Сейчас узнаешь. щелкай по иконке счету. Будем тебе дальше интерфейс настраивать».